Аркан второй. С самого утра в гостиной стояла духота. Из распахнутых окон валил жар с запахом пыли и печеных яблок. Скоро должны были подать кофе в любимом золотом сервизе месье де Где-то на кухне стыли свежие булочки и нарезался творожный сыр. Хелена сидела в кресле, поджав ноги. Расслабившись от сумрачной дымки, Она пришивала маниста к рукаву любимого бордового платья. Пласид, расположившийся у окна, всматривался в газету сквозь золоченое пенсне. «Если не секрет, дорогая, когда у тебя появилась любовь к подобным украшениям? К тому же, почему бы не поручить эту работу одной из служанок?» Прочитала, что это на удачу. «Поэтому и делаю сама». Мужчина мягко усмехнулся, прищурившись. Во взгляде читалась родительская снисходительность. «Признаю, твои украшения на манжетах выглядят очаровательно, ибо отчасти подчеркивают твой собственный шарм. Однако, дорогая, мы сами вершим свою судьбу. Ни маниста, ни обереги не смогут принести тебе счастья». Не поднимая головы, Хелена покосилась на отца и вновь погрузилась в шитье. «Возможно. Но боюсь, что судьба может забрать мою удачу». Вместе с блестящими украшениями она продевала в иглу свои мысли. Хотелось, чтобы они, наконец, превратились во что-то связное. Пока она только колола пальцы. Из головы не выходили события минувшего сна. Она старалась запомнить его в мельчайших деталях, но то отказался бессмысленным. Прошлой ночью странная дама с пятном на груди говорила найти королеву посохов. Все в той же зале с узором из плитки Хелене пришлось бегать за хороводом девушек, у которых вместо голов были пышные охапки цветов. Поочередно их останавливая, Хелена подолгу смотрела в лепестки и бутоны, на месте которых предполагалось лицо. Наконец, она вырвала из кольца еще одну женщину, напротив, замер бесформенный букет черных лилий. И в этот момент все женщины-клумбы затихли, в воздухе стало неестественно звонко. Эта сцена должна была многое означать, но Хелени она ни о чем не говорила. К слову, дорогая, Не обратила ли ты внимание, что Леонард к нам зачистил? Интонация пласида была странно насмешливой, словно с легким намеком. Однако не могу отрицать, что его общество меня радует. Приятно сменить ассоциации, связанные с ним, на менее трагичные. Очередное напоминание о похоронах матери вызвало лишь прилив раздражения. Хелена уколола палец особенно сильно. Тихо взвизгнув от боли, она бросила платье на пол. Осознание, что она потеряла лицо, пришло достаточно быстро. Хелена спешно извинилась, а затем подобрала с пола одежду вместе с маской вежливой сдержанности. «Отец, то вино еще осталось, верно?» Девушка начала с интересом разглядывать проступившую на пальце кровь. «Тогда и не удивляйтесь чистоте его визитов». Когда Плосит отвернулся, она приложила руку к губам, прошлась по алому пятнышку языком и потерла друг от друга пальцы. Во рту остался солоноватый привкус. «Если кровь — символ жизни, почему моя такая невкусная?» «Странно». Я ведь, кажется, слышала, что ее с вином сравнивают. Мадемуазель, в комнату беззвучно вошла Люси, сухопарая женщина лет пятидесяти, занимавшая в поместье должность экономки. Пришедшая на службу совсем юной, еще до появления в доме покойной мадам де Мартье, она постепенно взяла на себя все основные заботы по дому. Волнистые от природы волосы она зачесывала в столь тугой и гладкий пучок, что уголки глаз всегда были чуть приподняты. Хотя в ее обязанности это не входило, именно Люси накрывала на стол молодой госпоже. Никто из остальных камеристок не мог сделать все безукоризненно. «Прошу прощения, но на пороге стоят две женщины и просят вас. Пустить?» Хелена вопросительно переглянулась с отцом. «Они никого в этот день не ждали, особенно дам?» Мужчина тотчас бросился надевать висевший на подлокотнике сюртук. «Что за вопрос, Люси?» «Конечно, пустить. Кем бы ни были наши гости, они достойны и радушия, особенно если знакомы с моей дочерью». Оживившись, он резво вскочил и первым направился встречать таинственных посетительниц гостеприимство всегда было визитной карточкой де Фридера. казалось что с каждым новоприбывшим столы в доме становились длиннее а спален больше словно в его кармане была волшебная монета из сказок ей мужчина мог оплатить каждое совершенное благодеяние и хотя после смерти супруги его любовь к приемам заметно утихла принципы он пронес сквозь года «Мой брат, месье Блан, так восторженно говорил о вас, мадемуазель. Услышав о проблеме Джазетты, я поняла, что нужно обратиться именно к вам». После этих слов Хелена в недоумении изогнула бровь. Уже долгое время она водила ложечкой в чашке с совершенно несладким чаем. Длинный стол был заставлен закусками, и лишь перед юной мадемуазель стояла пустая тарелка. Есть при чужих людях она не любила с детства. Под пристальным взглядом приходилось постоянно прикрывать ладонями рот. В желудке уже тянула от голода. На женский щебет хозяйка дома почти не слушала. Слишком много новых имен за последнее время. Она и при желании бы их не запомнила. А желания вовсе не было. Хелену занимали лишь эклеры с заварным кремом, лежавшие напротив нее. «И вообще, кто эти женщины?» «Мадам Петтие?» Кажется, плосит, в отличие от дочери, пытался ухватить нить разговора. «Вы не могли бы сказать точнее, что же произошло с вашей подругой?» «Мой муж наверняка изменяет мне, месье. И я хочу знать, с кем?» отозвалась вторая гостья. Хелена слегка поперхнулась своим чаем, А ее отец лишь устало вздохнул. Сколь мелочны были две эти женщины. Ни роскошные платья, ни блеск драгоценностей на груди, и в ушах не могли теперь скрыть их душевной скудости. Из одной жажды сплетни или скандала они, возможно, провели в дороге весь день. Понять подобных людей Хелена не могла, да и не хотела. Со слов брата, «У нас есть шанс на помощь со стороны мадмуазель. Вы не могли бы погадать, Джазетти?» Ложечка тихо звякнула. Секундная вибрация в пальцах. Затем рука вновь расслабилась. «Погадать?» «Думаю, можно. Я гадаю, действительно. Только вот не припомню, куда я положила свои карты. Какая жалость!» которых, как иронично, она в жизни в руках не держала. Колода, правда, игральная, нашлась у кучера, любившего коротать в ее обществе вечера. Пропахшая конюшней и дешевым табаком, истрепавшаяся у краев, в руках девушки она выглядела почти глупо. Хелена неловко повертела ее перед собой, постучала о столешницу. Так ведь правильно, да? Затем покрепче сжала, стала перетасовывать. Почти все карты рассыпались перед ней кучей опавших листьев. От нетерпения и любопытства гости подались вперед. В нерешительности мадемуазель де Фридер застыла. Казалось, ее окружила стена из сердец, олеющих ромбов и лепестков черного трехлистного клевера. Что им говорить? Даже мельком прочитанное в книжке не удавалось вспомнить. Там говорилось что-то про мечи и динарии, но ничего похожего перед собой она найти не могла. Кажется, ее затрясло. Нужно не подавать виду. Лоб начал гореть. Мысли Хелены находились где угодно. Вспомнилось, как она потягивала кофе несколько дней назад, Вишневые пятна на книге. «Странный вопрос про птицу». Девушка поджала высохшие губы. «Может снова сказать про события сна?» Она принялась судорожно вспоминать танцующие визгливые клумбы. Ту, которая замерла перед ней в самом конце. Должно было получиться. «Знаете, я вижу...» Для вида Хелена слегка передвинула из общего вороха несколько бессмысленных для нее карт. Эта женщина темноволосая, кудрявая или с сильно вьющимися волосами. Нужно было сказать что-то еще. Вижу на ней головной убор, похожий на небольшую корону. Вам это говорит о чем-нибудь? Воцарилось молчание. Хелену почти трясло от волнения. Почему они молчат? Каждая секунда, как пропасть. Вдруг одна из женщин вскочила и распахнула глаза, завизжав. «Я знаю, кто это!» Ее лицо покраснело от натуги. «Эта профурсетка была с диадемой на последнем балу! Мадемуазель, вы... вы настоящая провидица!» Услышав это, Хелена снова откинулась на спинку стула. «Обошлось. У нее получилось!» «Провидица!» Напряжение спало. Она правильно поняла. Отчего-то в глазах стала покалывать, резко захотелось плакать. Девушка, слегка качнувшись, встала из-за стола и смахнула несколько карт руками. «Мадмуазель!» В ушах сами собой зазвенели, как в прошлом сне, цветочные визги и смех. Пелена перед глазами. Так спокойно. Мадмуазель Пол вязкий. Маленькую Лене всегда заставляли носить черное в ее день рождения. Столы накрывали самой темной шелковой скатертью, даже коробки с подарками от гостей были мрачными и безрадостными. Сколько девочка себя помнила, в этот день служанки приходили особенно рано. Заплетали ее черные волосы такой же черной непраздничной лентой. Первым ее всегда поздравлял пласит. Вручив неизменно большую коробку, он брал дочь на руки. Замирая так недолго, ставил обратно на пол и с болью в глазах отворачивался. Леони желали быть хорошей девочкой и до самого вечера просили где-нибудь погулять. Блуждая по словно опустевшему дому, Хелена чувствовала себя ничтожеством. Даже в солнечный день погода за окнами казалась ей хмурой, свет посеревшим и выцветшим. Из года в год она позволяла себе в этот день садиться прямо на пол и подолгу наблюдать за небом из окон, напоминавших решетку. Все равно никто не обращал ни на ее манеры, ни на нее саму никакого внимания. В год, когда ей исполнилось десять, ее привычно усадили во главу стола, напротив отца, который из-за сотен блюд и сосудов казался далеким. Они ведь даже не ее день рождения праздновали. За все это время к девочке так никто и не обратился. Лишь слуги несколько раз предлагали закуски и сладости, на что она лишь отрицательно качала головой. Все всегда одеты как на похороны. Спустя несколько минут к ней все же обратилась какая-то смуглая темноволосая женщина. Та сидела по правую руку от отца, слишком далеко, Хелена даже ее лица рассмотреть не смогла. «Моя волшебная, может, ты хочешь что-нибудь сказать?» Девочка хотела. Хелена медленно встала, ножки стула протяжно заскрипели по дереву, Она оперлась руками о мягкие подлокотники и встала на стул. Гости притихли. «Я очень хочу сказать всем, что...» Она поджала на секунду губы, чтобы затем выпалить. «Что...» «Я вас ненавижу!» Присутствующие стали беспокойно шептаться. Пласид привстал от растерянности. «Я вас всех ненавижу!» В этот день ей даже подруг не разрешали позвать, дабы те не шумели. Только на следующий вечер им накрывали праздничный ужин в детской, но никогда за общим столом. «Хочу, чтобы вы все умерли!» Слезы текли сами собой, брызнувшие внезапно, словно она прикусила ненароком язык. Девочка обхватила себя руками, медленно оседая обратно на стул. Она ведь никому не нужна, правильно? Хелену никто не любит. Даже ее праздник им в тягость. Я вас ненавижу. По лицу Хелены стекали холодные капли. Приоткрыв глаза, она увидела Люси, машущую над ней веером. Боковым зрением мадмуазель заметила также нескольких камеристок, толпящихся в дверях, и отца, меряющего шагами спальню. «Ну вот, я вам говорила, что это от переутомления?» — обратилась к Пласиду экономка. «Молодая госпожа из-за всех этих визитов с утра не ела». «Я упала в обморок?» Хелена потрогала мокрую холодную тряпку на голове и попыталась привстать. «И где те женщины? Уже уехали?» Кажется, дамы почувствовали вину за случившееся, и как только мы перенесли тебя в спальню, обе откланялись, вздохнув, произнес Пласит. И они ничего мне не передали? Девушка поникла, понадеявшись на благодарность за оказанные услуги. Нет, почему же? Замялся месье Дефридер. В качестве извинения, мадам Пти, Предложила составить ей компанию в отдыхе на лодках. «Но тебе ведь не здоровится. Я думал сообщить об этом ближе к вечеру». «Да прекрасно я себя чувствую», — Хелена подскочила. «Когда и где они начинают?» «Отец, я очень хочу покататься на лодках». Несколько секунд Пласид стоял в замешательстве. «Если ты уверена, могу дать телеграмму». «Они даже предлагали прислать за тобой карету». Девушка радостно взвизгнула и захлопала в ладоши. «Нет уж, папа, пусть обязательно за мной пришлют. Я давно не ездила в чужих экипажах. Теперь нужно будет выбрать подходящий для прогулки наряд». «Не забудьте предупредить меня о своем выборе, мадмуазель, сказала Люси. «Нужно будет успеть подготовить платье». Все вышли из комнаты, казавшейся теперь еще более просторной и светлой. Хелена, не сдерживая восторженной улыбки, подумала, что к ней, наконец, приходит жизнь, о которой она мечтала с самого детства.